Зубная боль. Обычно зуб болит, если в нем есть дупло. Журнал «Фармация» 1983 сообщал об опыте, в котором добровольно полоскали рот 10-процентным водным раствором чеснока после каждого приема пищи. Их зубы оказались в лучшем состоянии, чем в контрольной группе. Больше всего подходит для этого чесночный отвар или настой. Как я описывал в главе 2, свежий чеснок – эффективное средство, если выпала пломба и у вас нет возможности сходить к зубному врачу. Ватные шарики, смоченные холодным экстрактом чеснока или его жидким экстрактом, могут тоже облегчить зубную боль. Но мне кажется, что лучше будет использовать в этой ситуации свежий чеснок.